Глава 7. Прославилась на весь Питер. Распахнул дверь туалета, Ася быстрыми шагами направилась к выходу из ресторана. «Общество имбецилов!» Жав губы, выплюнула она. «Решили надо мной поиздеваться? Да кто они такие, чтобы устраивать мне какие-то проверки?» Выйдя на улицу, она махнула рукой такси, стоявшему неподалеку от ресторана, и направилась к нему. «Ась!» послышался за спиной голос Исакова. «Ты куда?» «Уезжаю!» Не оборачиваясь, выкрикнула она. Глеб, конечно же, догнал ее и, схватив за запястье, развернул к себе. «Почему? Что случилось?» «Что случилось?» прокричала Ася, глядя на него бешеными глазами. «Твоя Вероника собралась устроить мне очередной зачет! Вот что случилось! Мы так не договаривались, ясно?» Резко одернула она руку. Я пришла сюда не для того, чтобы выслушивать ее подколы и проходить какие-то дурацкие проверки. С меня хватит, унижи!» В этот момент Глеб заметил, как к ним направились Вероника с ее подружкой-заговорщицей и, обняв Асю за талию, прижал ее к себе. «Так вы поедете или нет?» – послышался за спиной голос водителя такси. «Вы что, уже уезжаете?» – вскинула брови Вероника. «Так рано!» У Аси разболелась голова соврал Глеб и жестом руки отпустил таксиста. «Милая, давай я тебя лучше сам отвезу». С заботой заглянул в ее лицо. «Как жаль!» С досадой обронила брюнетка и достала из сумочки мобильник. «А я как раз хотела попросить у тебя пару советов». Игнорируя Асина состояние, она в наглую встала рядом с ней и ткнула длинным красным ногтем на дизайнерский рисунок свадебного платья. «Что скажешь?» «Оно не получится слишком откровенным!» Ася почувствовала, как на ее талии напряглась рука Глеба. Он явно занервничал, поняв, что это был тот самый очередной зачет. «Эль, я же сказал, что Асе себя плохо!» «Все в порядке, дорогой!» Вяло улыбнулась Ася и, взяв в руки телефон брюнетки, несколько секунд вдумчиво смотрела в платье. «Оно не слишком откровенное!» Сказала она с умным видом. Но спущенные рукава-фонарики – это уже прошлый век. И еще тебе не стоит надевать белоснежное платье. Оно сольется с твоей светлой кожей. Думаю, тебе идеально подойдет шампань. И вместо бисера я бы посоветовала легкое кружево. Бисер дешевит, а кружево, наоборот, придает платьям благородный вид. А еще я бы убрала на спине сеточку и просто оставила вырез без нее. Пусть виднеется оголенный участок спины. Так будет куда лучше. Перелистнув на следующее фото, Ася ожидала увидеть рисунок этого платья с другого ракурса, но там уже были наброски нарядов для подружек невесты. «Одинаковый покрой? Серьезно?» Выпучив глаза, уставилась она на брюнетку. «Нет, я понимаю, что цвет должен быть одинаковый, но покрой. У них что, у всех одинаковое телосложение?» «Нет». Брюнетка втянула голову в плечи и развела руками. Просто мой нынешний дизайнер сказал, что так будет смотреться эффектнее. «Думаю, твои подружки придут в восторг!» – усмехнулась Ася. «Посмотри на мое платье!» – ткнула она себя в грудь и, вытянув шею, принялась выискивать кого-то взглядом. «А теперь взгляни на ту девушку!» – указала она на даму с пышными формами, курящую на крыльце. «И мысленно примерь на ней мое платье! Как думаешь, ей пойдет фасон без рукавов и кулиска под линией груди?» Думаю, нет. Теперь понимаешь, что под каждую фигуру нужно шить отдельное платье. Ты же не хочешь, чтобы твои подруги чувствовали себя неловко и выглядели, как под копирку? Закончив, Ася в упор посмотрела на Веронику, но такое чувство, что та ее не видела. Отрешенным взглядом смотрела сквозь Асю и, находясь глубоко в своих мыслях, едва заметно сощуривала глаза. — Обломалась? — победно вздернула подбородок Ася. «Ась! Взяла ее под руку брюнетка и заговорила с ней совершенно другим тоном. «Слушай, а как ты думаешь, к моему платью... Ну, если убрать рукава фонарики и бисер, какая фата подойдет?» «Я бы вообще не надевала фату!» Не раздумывая, ответила Ася. «Она скроет весь твой красивый вырез!» «Да, кстати!» Воскликнула девушка и выставила указательный палец. «Чем меньше на мне будет деталей, тем изящнее я буду выглядеть, правда?» Спросила она Веронику, на что та молча кивнула, явно делая вид, что тоже включена в тему. «Ну и отлично!» – хлопнула в ладоши брюнетка и широко улыбнулась Ася. «Тогда завтра обговорим все остальные детали!» Сказала она, после чего Вероника так на нее посмотрела, что из ее глаз едва не вырвались языки пламени. «Вероника явно была в шоке от того, что ее подруга попросила меня ей помочь!» Сев в Порше, усмехнулась Ася. «Откуда ты все это знаешь?» Удивленно взглянул на нее Глеб. «Стать дизайнером одежды – моя мечта с самого детства!» Пристегивая ремень, ответила Ася. «Я закончила швейное училище, потом прошла не одни курсы кройки шитья, моделирование одежды и так далее, но стать дизайнером мне было не суждено». «Зато привычка следить за модой никуда из меня не делась!» – улыбнулась она. «И в чем причина?» – выезжая со стоянки, поинтересовался Глеб. «Почему ты так и не стала дизайнером?» «Я не хочу об этом вспоминать!» Отвернувшись к окну, вздохнула Ася и аккуратно вывела на запотевшем стекле сердечко. Она не собиралась открывать свою душу человеку, которого едва знала и, скорее всего, больше никогда в жизни не увидит. А еще не хотела портить себе настроение печальными воспоминаниями о прошлом. «А можно вопрос?» Взглянула она на Глеба. «Спрашивай. Почему ты не хотел жениться на Веронике и заводить с ней детей?» «С чего ты так решила?» «Я слышала ее разговор с подругой». «Ты хоть понимаешь, почему вообще Вероника переключилась на другого?» «Понятия не имею», – усмехнулся Глеб. «Я давал ей все необходимое, и она никогда ни в чем не нуждалась». «Она нуждалась в детях», – уверенно заявила Ася. «А еще она сказала подруге, что рядом с тобой чувствовала себя очень одинокой, потому что ты постоянно проводил время то на работе, то в своем домашнем кабинете». «У меня всегда много работы, и она знала об этом изначально». Отрезал он. «А о детях и женитьбе мы говорили не раз, и ее полностью устраивало мое решение строить семью не раньше, чем через пять-шесть лет». «Сколько-сколько?» Выпучив глаза, выдохнула Ася. «Ты не понимаешь, что для женщины, которая мечтает о детях, это целая вечность? Значит, ей изначально не стоило соглашаться на мое условие и тратить на меня свое драгоценное время?» Равнодушно ответил он. Сейчас для меня превыше всего карьера, и я не собираюсь менять свои планы ради создания семьи. Ася, немного опешив от такого категоричного нежелания иметь семью, смотрела, как Исаков, расслабленно сидя в кресле, держал одной рукой роль, второй облокотился на кожаный подлокотник. Выражение его лица было невозмутимым. Взгляд уверенного в себе богатого человека. Взгляд уверенного в себе богатого говнюка, который явно знал себе цену, и не собирался ни под кого прогибаться. «Я, конечно, не в восторге от твоей Вероники, но искренне считаю, что она сделала правильный выбор в пользу твоего бывшего зама. Надеюсь, она примет его предложение». «О чем ты?» Хмуро взглянул на нее Глеб. «Он предложил ей жениться». Глеб в ответ ничего не сказал, но Ася заметила, как его пальцы сильнее сжали руль, а губы превратились в тонкую линию. Дальше они ехали молча. А когда машина остановилась у Асиного подъезда, Глеб подал ей конверт с деньгами, сказав, что положил в него и стоимость платья, и, поблагодарив за помощь, попрощался. Наконец-то все закончилось. Идя к подъезду, выдохнула Ася, мечтая сейчас только об одном – снять тесные туфли, от которых уже не ноги, стащить с себя не менее тесное платье и забраться в теплую ванную. «Как у тебя там дела? Веселишься?» Входя в подъезд, прочитала сообщение от Гали. Уже иду домой. Что-то рановато. Как все прошло? Да пипец. Поднимаясь по ступенькам, быстро строчила Ася. Рядом с его бывшей я чувствовала себя, как в террариуме. Завтра расскажу подробности. А сам Исаков тебе как вообще? Что за дурацкий вопрос? Ничего не дурацкий. Между прочим, на фотках... Он на тебя очень даже влюбленно смотрит. И Асина сердце упало в пятки. На каких фотках? Через пару секунд Галя прислала скриншот поста с фотографиями и длинным текстом, опубликованным в самом крупном городском сообществе Питера. Прямо в эти минуты проходит празднование дня рождения всеми известного владельца сети ювелирных магазинов Кирилла Маркова среди гостей Дальше пошли перечисления политиков, бизнесменов, владельцев заводов, а также генеральный директор Севербанка Глеб Андреевич Исаков, который сегодня представил публике свою новую девушку Асю. А дальше Ася недочитала. «Три тысячи лайков!» С ужасом прошептала, глядя на фото, на котором она стояла в обнимку с Глебом. «И одиннадцать тысяч просмотров за час!» «Ась, там какой-то мужик написал в комментах, что ты похожа на уборщицу, которая недавно прибиралась в его доме». Прислала скрин-комментария Галя. Жав губы, Ася развернулась, забыв о боли в пальцах, быстро спустилась по ступенькам, выскочила из подъезда, как из горящего здания. Заметила, что Исаков только еще пытался развернуться в ее тесном дворе, подлетела к машине и прижала экран мобильника к стеклу. «За что?»